Гласные в суффиксах существительных «ек» и «ик». Чтобы правильно написать гласные в суффиксах «ек» и «ик», надо просклонять эти существительные. Если гласный выпадает, то в суффиксе надо писать букву «е». Если гласный не выпадает, то в суффиксе надо писать букву «и». Замочек – замочка. Ключик – ключика. Орфограмма номер 34. Применяя данное правило, рассуждайте так. Замочек. Чтобы определить, какую гласную надо писать в суффиксе, ставлю существительное в форме родительного падежа. Замочка. Гласный в суффиксе выпал. Значит, в суффиксе надо писать букву «е». Поэтому пишу «замочек».